Ноябрь месяц смутный, промозглый, пасмурный. Выглянет солнце – уже подарок. Однажды вскоре после каникул ребята вышли на крыльцо школы и удивились, что солнце светит во всю. Погода тихая и теплая, как во время бабьего лета. Хоть с н и м а й куртку и иди домой так. Малышня на школьном дворе вся как один человек глазила в блеклое голубое небо. Что там? – спросила Лила. Да ничего, смотрят, как самолет летит. Действительно, из-за крыши ближнего дома к зениту тянулся узкий инверсионный след. Приглядевшись, можно было увидеть на его острие блестящую р т у т н у ю капельку. Самолет. Тоже мне новость, фыркнул Артем. И тем не менее все пятеро, Лила, Санек, Полина, Тёма и Лева тоже неподвижно встали на крыльце и смотрели. Как медленно и плавно продвигается белая полоска поперек неба. Интересно, сказала вдруг Полина, а где-нибудь на земле остались еще люди, которые не знают, что такое самолет? Как это не знают? Не понял Саня. Ну, где-нибудь в тайге или в джунглях или на острове, ведь самолеты везде летают, а там прикиньте, живут люди, которые ничего не знают о них, и каждый раз, когда они пролетают... Только диву даются, мол, что это такое? А вдруг наше небо пополам треснуло? Или может, это ангел пролетел, след оставил? Подхватила Лила. Нет, вряд ли. Скептически покачал головой Тёма. Наверное, таких чудиков нигде уже не осталось. Подумал, подумал и добавил: "Ну разве что в психушке какой-нибудь дебил в окошко смотрит через решетку? Не за мной л и там летят?" Санек хихикнул было, но девушки веселье не поддержали. Они уже настроились на лирический лад. Нет, все-таки, если не самолет, то точно ангел. Вернулась к своему Лила. У меня дома есть немецкая книга с картинками. Там нарисованы ангелы, которые пролетают по небу и оставляют за собой след. Круто, откликнулся Санек. Принеси в школу, посмотрим. Ему захотелось рассказать услышанную от матери историю про а н г е л а и монаха Теофила, но он не стал этого делать. Вдруг не будут слушать. Да и рассказчик из него никакой. Ее не принесешь. Она здоровенная, тяжелая, отвечала Лила. И р о д и т е л и не дадут. Такой книги даже в Ленинке нет, папа сказал. Ее мой прадед привез из Германии после войны как трофей. И н а п и с а н она готическим шрифтом. Ни одной буковки не разберешь. Мне ее в детстве только по большим праздникам посмотреть давали, когда гости приходили, чтобы я сидела тихо и не плакала. Там есть одна картинка, я ее с тех пор люблю. Такой вот ангел, она раздвинула руки, одну подняла вверх перед собой, другую опустила вниз за спиной, а вокруг него вьется его след, похоже на спираль. Даже не знаю, как объяснить, вроде бы лента. Но у нее только одна сторона, а не две. Как это? удивился б е л о п о л ь с к и й Ну смотри, вот тут она белая, а с этой стороны красная. Но когда присматриваешься, получается, что та сторона, которая должна быть красной, на самом деле белая. Перекручена что ли? не понимал Тюма. Ну да, вроде. Это лента Мёбиуса. Был такой немецкий астроном и математик. Немец как немец, какие-то там звезды вычислял, уравнения решал. Но однажды он вот так вот, будто с дуру, взял да и открыл простую вещь, которая может быть поменяет все будущее человечества, почище, чем яблоко Ньютона. Занятно, правда? Ну ка, расскажи, попросил Санек. Мне папа об этом рассказал. м е б и л с собрался жениться, а невеста ему говорит: "Я за тебя не пойду, потому что ты безбожник". Ты так расчислил всю вселенную, все звезды и кометы, что в ней не осталось места ни для Бога, ни для его ангелов. Одна только пустота и цифры в ней кувыркаются. Наоборот, говорит Мёбиус, я как раз и открыл, каким образом ангелы Господни могут за мгновение ока пролететь немыслимые пространства. Дело было на городском полу, всюду летали конфетти и серпантин, и вот Мёбиус взял обрывок серпантина. И сложил его колечком, но не простым колечком, а как бы перевернул его посередине. Цветную сторону сложил с белой, белую с цветной. Понятно? Для наглядности л ё в а продемонстрировал принцип на ремне своей сумки. Угу, кивнул Сашка. Ну вот, получилось такое странное колечко, которое потом назвали п е т л я м ё б и л с а И вот именно с этой петлей м ё б и т с и вошел в историю науки. А вовсе не со своими исчислениями и уравнениями. Занятно, правда? А что в этом особенного? Удивилась Коза, рассматривая ремень. А то, что у петли Мёбиуса не две поверхности, а всего одна. То есть, если жучок поползет по этой петле, то он по дороге к исходному пункту побывает в каждой ее точке. А будь это обычное бумажное кольцо, он бы прополз либо по внешней, либо по внутренней стороне. л ё в а пальцем проследил путь воображаемого жука. К нему тут же потянулись еще четыре указательных пальца. И еще самые удаленные точки этого пути находятся как раз ближе всего на расстоянии толщины слоя бумаги. Поэтому, если представить себе, что вся наша Вселенная это одна гигантская петля Мёбиуса, то окажется, что для самых дальних космических путешествий нужно лететь не вдаль, а как бы вглубь, насквозь. Преодолевая кривизну пространства. Так ангелы ныряют с одной стороны, а вы н ы р и в а ю т с другой. Ну это-то мы читывали, знаем, в с т р я л т ё м а Вся фантастика на этом построена. Четвертое измерение. Да что фантастика, продолжал л ё в а Это символ для всего человечества. Самое далекое, самое желанное оказывается самым близким. Вот только дотянись до него, и оно тут, совсем рядом. Он ткнул руку в пустоту, будто ожидая там встретить руку кого-то невидимого. Занятно, правда? А что невеста? Не терпеливо спросила Лила. Что невеста? Не понял Лев. Она согласилась выйти за него замуж или нет? Ну да, согласилась. Стала фрау Мебиус, родила ему, наверное, дюжину мебиусяток и ж и л и о н и д о л г о и счастливо. Такое окончание истории вполне устроило обеих слушательниц. А Санек все еще водил пальцем по ремню левкиной сумки. Вот если бы в самом деле открылась вдруг такая возможность, пронзить нас к в о з ь или же обмануть пространство и время, прорваться в другой небывалый мир, о котором мы пока ничего не знаем и узнать не можем. И что это был бы за мир? Послушай, а это с л у ч а й н о несмерть? – просил он вдруг. И сам испугался, нечаянно вырвавшегося у него вопроса. Ты о чем? Почему смерть? Не понял Лев. Ну проскок из нашего мира, вне наш. Это может быть смерть? А ты что веришь в загробный мир? Тут же прицепилась Коза. Да нет, я не знаю, стушевался Санёк. Но вы же сами говорите, Бог, ангелы. Раз есть ангелы, значит, есть и загробный мир. Иначе куда они залетают? Откуда вылетают? Тут все дружно замолчали. Несмотря на то, что в школе последнее время в с е чаще заговаривали о религиозном воспитании, все ребята были из семей атеистов и в Бога не верили, или по крайней мере думали, что не верят. Ладно, прервала затянувшуюся паузу Каза. Пора по домам, мебилусы, шмебилусы. А то я из-за вас на английский опоздаю. Отец меня голову снимет.